Для берегов отчизны дальной ты покидала край чужой. Сейчас незабвенный, в час печальный я долго плакал пред тобой. Мои ладеющие руки тебя старались удержать. Томление страшного разлуки мой стон мавил не прерывать. Но ты от горького обзанья свои уста оторвала. из края мрачного изгнанья ты в край иной меня звала ты говорила день свиданья под небом вечно голубым в тени олив любвил обзанье мы вновь мой друг соединим но там увы